лакомится блюдами в чисто русском стиле, в трапезных и погребках, где особым спросом пользуются знаменитая медовуха, монастырская уха, мясо и грибы, запеченные по-суздальски. Великолепен старинный Суздаль. Сказочно и таинственно волнует он светлой лунной летней ночью. Идущего по опустевшим улицам прохожего Не покидает ощущение, что вот сейчас какой-нибудь голубоглазый молодец выскочит из окна монастырской кельи, а след мелькнет женская ручка с белым шитым платком и покажется на миг профиль русской красавицы, боярышни в кокошнике и расписном сарафане с чудной русой косой. Мы шли по ночному городу, и вблизи главных ворот спаса Евфимьева монастыря неожиданно увидели вполне современную пару его и ее, двух молодых людей, стоявших, полуобнявшись и рассматривавших величественные громадные стены Суздальского Кремля. Они были в прекрасном настроении, шутили и громко говорили по-немецки. Стоявший неподалеку старенький Volkswagen с западногерманским номером, «Подтверждал предположение. Немцы, туристы из ФРГ. Мы разговаривали, и действительно, это были туристы из Мюнхена. Он молодой врач, она художница, окончившая курс обучения. Поездка в Советский Союз — их свадебное путешествие. Курт и Хельга, так звали наших новых знакомых, успели уже днем побывать в музее, осмотрели город, и смешно, но мило коверкая название — на перебои демонстрировали широту своих познаний в древнерусском зодчестве и живописи. Был ли кто-нибудь из ваших родных на фронте? О, нет, ответил Курт. Наши отцы были тогда еще слишком молоды. Но Курт, сказала с легким упреком его молодая жена, ты ведь еще совсем ничего не знаешь о моих родственниках. Ведь дедушка Гюнтер... «Опа Гюнтер», — так произнесла она, — воевал, был ранен под Сталинградом, затем лечился в русском госпитале и был пять лет в плену в России. Когда я была маленькая, я любила слушать его рассказы о России и как он проникал с чувством уважения к этой стране, к ее людям, как причудливы и неисповедимы судьбы человеческие. Быть может, дедушка хорошенькой немки Солдат или офицер вермахта О. Пагюнтер тоже смотрел некогда на величественной стены башни Суздальского монастыря. Смотрел с другой стороны, изнутри, где, как и у сотен других его соотечественников, начиналась его вторая жизнь. Об авторах книги В 70-х годах ФРГ поднялась новая волна неофашизма, реваншизма и антисоветизма. В этот период на Западе упорно распространяется легенда о мучениках советского плена, страдальце Паулюсе. Чтобы эта ложь обрела видимость исторической достоверности, в ФРГ издается многотомное сочинение к истории немецких военнопленных во Второй мировой войне. Значительная часть этого труда посвящена страданиям немецких военнопленных в СССР. В 1979 году, словно гром среди ясного неба, появляется совершенно иного характера издание книга «Немецкие военнопленные в СССР». Она вызвала в ФРГ настоящую бурю. Дело дошло даже до парламентских дебатов. Реваншистски настроенные депутаты Бундестага требовали запретить распространение в ФРГ этой просоветской книги. Однако приведенные в ней факты и свидетельства оказались настолько убедительными, что сами западногерманские рецензенты назвали ее книгой против старой и по-новому препарированной неправды. Автором этой книги был историк Бланк. Поколению советских людей, которому он принадлежал, суждено было узнать фашизм не по книгам. История столкнула их на своих дорогах лицом к лицу. Александр Салмонович Бланк родился в 1921 году в Одессе в семье юриста и учительницы иностранных языков. Немецким свободно владел с детства, знал французский и английский, увлекался техникой,